Глава тридцать Некоторое время все молчали. Лия поставила видео на паузу. Я встала и двинулась к двери. Агент Стерлинг, стоявший у входа, спокойно встретила мой взгляд. Она не стала комментировать содержание интервью. «Дин и правда поставил вам клеймо?» — мысленно спросила я. «Дин? Наш Дин? Пытал вас?» А она мне не отвечала. Я поймала Рединга только на одной лжи. Я снова повернулась к Ли, надеясь, что она скажет мне то, что я хочу услышать. Рединг соврал про Дина. Он сказал Бриксу, что тот не скажет ему ничего интересного. Это неправда. Он хотел узнать все об убийстве Эмерсон Коул. Он жаждал деталей. А значит, он их не знал. Кем бы ни был его протеже, Наш неизвестный субъект не мог записать все в деталях, чтобы отправить затем своему сенсею. И все? спросила я Лию. Все остальное, правда? Лия опустила взгляд. Да. Он получал какие-то примечательные письма от студента с курса Фогля, сказала я. Для такого человека, как Реддинг. «Внимание к деталям наверняка означает подробное описание насилия». «И все же», — вступил Майкл, — «у всех студентов с того курса есть алиби». «Отвлекающий маневр», — Лея произнесла это непринужденно, но я услышала в ее голосе скрытую горечь. «Обманывать людей можно и без лжи. Лжецы как маги. Пока вы смотрите на прекрасную ассистентку», «Они вытаскивают кролика из рукава!» Смотреть интервью, а особенно то, в котором участвовал Дин, было физически болезненно. Я отказывалась верить, что мы не узнали из них ничего, что помогло бы расследованию. «Предположим, что слова про письма и профессора — прекрасная ассистентка», — сказала я. «Что останется? Что мы узнали?» Кроме того факта, что Рединг утверждает, будто Дзин сам пытал агента Стерлинг. Дэниел Рединг не демонстрирует сильных эмоций. Майкл поболтал ногами, оставаясь сидеть на подлокотнике дивана, и я поняла, что он, как и я, пытается игнорировать главное. Он не чувствует и страха, или сожаления. Большую часть времени доминируют другие эмоции. Самоудовлетворение, любопытство, желание развлечься, желание повернуть нож. Он расчетлив, сдержан. И единственное, что заставляет его проявить настоящие эмоции — Дин. Мое впечатление об отце Дина полностью подтверждалось. Рэдинг стремился обладать. Он срывался каждый раз, когда Дин отрицал их отношения. Он делал, что мог, чтобы заставить Дина считать, что они одно целое, стремился отделить его от всех остальных, начиная с агента Брикса. «Брикс знал?» — спросила я. «А... о том, что Рединг сказал в конце, насчет Дина?» Я была неспособна спросить прямо. «Знал». Агент Стерлинг заговорила впервые с того момента, как мы начали смотреть видео. Не вдаваясь в подробности, она подошла к Ли, взяла пульт управления и нажала кнопку воспроизведения. Началось третье интервью. Охранник правил Стерлинг в комнату для допросов. Вместо того, чтобы сесть напротив Рейдинга, она осталась стоять. «Вероника Стерлинг». Отец Дина произносил эти слова, словно начиная какое-то заклинание. «Вынужден признать, я удивлен, что ваш дрожайший муж... простите, бывший муж, разрешил вам подойти так близко к воплощению дьявола». Стерлинг пожала плечами. «Ты просто человек. Жалкий маленький человек, которого посадили в клетку». «Брикс не знает, что вы здесь, верно?» — спросил Рединг. «А как насчет вашего отца?» «Нет, он тоже не знает, верно?» «Так скажите мне, мисс Стерлинг, почему вы здесь?» «Ты знаешь, почему я здесь?» «Это ваша расследовница?» — сказал рейдинг «Боюсь, я уже выдал агенту Бриксу и моему Дину то, что знал». «Ложец!» Стерлинг на экране произнесла это слово одновременно с Ли, которая пробормотала его, сидя рядом со мной. Рединг ответил: "Я оскорблен, а я думал, у нас с вами весьма особые отношения, потому что мне удалось сбежать", спросила Стерлинг. На щеке Рединга дернулась мышца. Точное попадание, прошептал Майкл. Реддинг быстро пришел в себя. Шрамы зажили. Раны от ножа были довольно неглубокими. Паренёк первый раз делал это сам, понимаете ли. Но клеймо... Клеймо никогда не исчезнет, так ведь? Мой инициал останется отпечатанным на вашем теле до конца жизни. Помните, как пахнет подгоревшая кожа? Чувствуете? Нет. Сказала агент Стерлинг и села. К моему удивлению, она расстегнула блузку, обнажая шрам. Реддинг приоткрыла рот. Поправка, прокомментировал Майкл. Есть две вещи, которые вызывают у Дэниела Реддинга настоящие эмоции. Я не была таким экспертом по эмоциям, как Майкл. Но я тоже видела, как осужденный убийца смотрел на Стерлинг жадным взглядом, будто мысленно вознося хвалу Господу. Агент Стерлинг тоже приоткрыла рот и провела пальцем по букве на груди. Впервые с начала интервью она полностью контролировала происходящее. Ему следовало бы заметить сталь в выражении ее лица, но он не видел» это не твой инициал сказала она понизив голос почти шепотом это инициал дина мы знали что ты подслушиваешь мы знали что ты вернешься проверить его работу и поверишь что у него нет тайных мотивов только если увидишь доказательства ее палец еще раз обвел петлю р я просила его это сделать умоляла «Заставляла. И он сделал это, как бы тошно ему ни было. Как бы это ни преследовало его потом, он сделал это. И сработало? Нет. Ты поверил, что он это сделал. Доверял ему, потому что хотел поверить, что это твой сын, что в нем нет ничего от матери, и ты остался в дураках». Стерлинг застегнула блузку. Я не сбежала, Дэниел. Дин отпустил меня. Он прикрыл меня. Ложь! Дэниел с трудом выговорил это слово сквозь стиснутые зубы. Он предупреждал меня, чтобы я держалась от тебя подальше. Я не послушалась, потому что не понимала. Я пришла без поддержки. Ты застал меня врасплох. Дин это видел. «У меня был план, и он исполнил его, чего бы это ему не стоило». Она улыбнулась. «Тебе следует гордиться. Он такой же замечательный, как и ты. Даже достаточно умный, чтобы обхитрить своего дорогого папашу». Рединг бросился на агента Стерлинг, но она отклонилась, и убийца лишь натянул цепь. «Как пес на поводке», — произнесла она. «Я вас убью!» Голос Реддинга звучал глухо, но слова вовсе не казались пустой угрозой. Совсем нет. Вы понятия не имеете, на что я способен. Ни малейшего. Стерлинг не ответила. Она вышла из комнаты, и экран погас. Вы попросили Дина поставить вам клеймо? Лея первая обрела способность говорить. Нужно было, чтобы Рединг поверил, будто Дин готов убить меня и не нуждается в надзоре. Стерлинг посмотрела в глаза Лии. Иногда, чтобы выжить, приходится делать то, что необходимо. Лия это понимала, как и Дин, и Майкл. Я вспомнила, как Слоун пересчитывала отверстия в сливной решетке, Как она всю ночь работала, словно одержимая. Как я сказала Лок, что убила свою мать, чтобы потянуть время, чтобы Майкл сумел убить ее, Чтобы выжить, приходится делать то, что необходимо. «Неважно», — сказала Лия. «Пойду посмотрю, как там слон». А она не хотела говорить о выживании, и я запомнила этот момент на будущее. Чтобы отвлечься, я пошла в подвал следом за лией. Мы обнаружили слон, сидящий посередине имитации фойе, обложившуюся картами и географическими справочниками. Нашла что-нибудь? спросила я. Слон подняла голову от карт, но ее взгляд не вполне сфокусировался на нас. Она погрузилась в свои мысли, что-то вычисляла, и ее размышления были достаточно громкими, чтобы заглушать нас. Лия толкнула ее носком туфли. Слоун очнулась и подняла голову. «Составлять географический профиль — удивительно безнадежное занятие», произнесла она с легким раздражением. Она положила бумаги перед собой и предложила нам взглянуть поближе. Я опустилась на колени. «Большинство киллеров нападают на женщин в рамках фиксированного радиуса от дома», Слоун показала на три группы концентрических окружностей на карте. Эмерсон Коул, профессор Фогель, Трина Симс. От хижины Фогля три часа на машине до Колониального, а оттуда столь же далеко до Брокен Спрингс. Три точки на карте, соединенные друг с другом, походили на кусок пирога. Даже если поставить радиус в два-три часа дороги, пересечения все равно крошечные. «Может быть, это хорошо?» — рискнула предположить я. «Чем меньше пересечения...» тем меньше мест нам придется обследовать но на этом все констатировала слон на этом крошечном участке карты есть лишь один примечательный объект Ле заметила это раньше меня тюрьма в которой держит отца дина в этом есть смысл Рединг называет жертв Рединг точка фокусировки но мы и так это знали слон почти кричала Она прикусила нижнюю губу, и я осознала, какой беспомощной она себя чувствовала. В одиночестве не в состоянии ничем никому помочь, сколько раз бы она не повторяла расчеты. Ну же, произнесла я, подхватила ее под руку и заставила подняться. Пойдем расскажем агенту Стерлинг. Слон, кажется, собиралась возразить, но Лия ей не дала. Мелочи всегда важны, мягко сказала она слон. Десятая доля секунды — обрывок информации. Никогда не знаешь, что окажется полезным. Поднявшись на первый этаж, мы услышали, как хлопнула передняя дверь. На мгновение Лея, Слоун и я застыли, а потом бросились к входу. Стерлинг и Майкл присоединились к нам по пути. А потом мы замерли. Дин снимал плащ. Брикс стоял, скрестив руки на груди и ждал. Он явно предвидел, что мы бросимся сюда. И что-то?» — спросил он у «Ничего, кроме очевидного. Он танцует долгий, медленный вальс вокруг истины». «У вас?» — спросила Стерлинг у Брикса. «Хочешь услышать сначала хорошие новости или плохие?» «Удиви меня», — язвительно сказала Стерлинг. «У нас есть ДНК». Брикс позволил себе короткую улыбку. В его случае это все равно, что пуститься танцевать джигу. Трина Симс впилась ногтями в нашего субъекта. Нормально ли, что субъект не оставил ни следа на месте первых двух преступлений и позволил жертве отцарапать его во время третьего? В конце концов, практика — путь к совершенству. А Дэниел Редин казался мне человеком, который ценил совершенство. Планирование. «И внимание к деталям!» «ДНК нам не сильно поможет, если у нас нет подозреваемого, с которым мы можем ее сравнить», — тихо произнес Дин. Майкл изогнул бровь. «Думаю, это означает, что вы оба ничего не добились от Старого Паука!» Впервые на моей памяти Майкл не стал называть Дэниела рединга по имени, по фамилии или отцом Дина. «Какое тонкое проявление доброты, исходившее от парня, называвшего Дина по фамилии, которая связывала его с отцом, просто чтобы позлить!» «Мой отец», — произнес Дин, сводя к нулю усилия Майкла, — «отказался с нами общаться. Его привели силой, и он не стал говорить». «Это неправда!» Лея метнула на Дина извиняющийся взгляд — но заблаговременно отмахнулась от любых протестов. Он кое-что сказал. Ничего, что стоило бы повторять. Дин посмотрел Илье в глаза, бросая ей вызов, предлагая еще раз уличить его во лжи. «Ничего, что тебе хотелось бы повторить», — тихо уточнила она. Брикс откашлялся. Рединг сказал, что сегодня он не в настроении разговаривать. Сказал, что, возможно, завтра будет в настроении. Сейчас он в полной изоляции. Никаких посетителей, никаких звонков, никаких писем, никаких контактов с другими заключенными. Но мы понятия не имеем, какие инструкции он уже передал своему партнеру. «Возможно, завтра он будет в настроении». Слова Брикса отдавались в голове. Я резко повернулась к Дину. Ты считаешь, что завтра погибнет кто-то еще? Это как раз в стиле Рединга Отказываться говорить, пока у него нет свежего повода для хвастовства. А вот отказ увидеться с Дином удивил бы меня, если бы я только что не видела, как агент Стерлинг сообщает Даниэлу Редингу, что сын его предал. Отец Дина хотел наказать его за это почти так же сильно, как хотел наказать агента Стерлинг, за то, что у нее хватило наглости не просто жить, но и отнять у него то единственное, что он ценил, — его сына. «Что еще?» — спросила я. Дин и Брикс определенно что-то не договаривали. Рединг не дал бы Дину выйти из комнаты для допросов, не попытавшись каким-то образом утвердить свою власть, причинить боль Дину, заставить его страдать за то, что он предал отца. Брикс шумно выдохнул, потом повернулся ко мне. Было еще кое-что. Нет, Дин возразил мгновенно и убежденно. Дин, я сказал нет. Это не твое решение, ответил ему Брикс. Самое сложное в этой работе не в том, чтобы самому оказаться на линии огня. Поставить под удар свою безопасность, психику, репутацию. Самое сложное. Позволять тем, кто тебе дорог, делать то же самое. Дин повернулся в сторону кухни. Мне показалось, что он уйдет, Но он встал спиной к остальным, пока агент Брикс рассказывал нам о последних словах Рединга. Он сказал, если мы хотим поговорить с ним скорее рано, чем поздно, в следующий раз Дин должен явиться не один. Он не был один». — возразила я, пытаясь понять, не пытается ли рейдинг добиться еще одного разговора со Стерлинг. Если собираетесь им рассказать, могли бы точно повторить его слова. Дин снова повернулся к нам. Он пытался смотреть на Майкла, на Стерлинг, на Брикса, на кого угодно, но не на меня. Безуспешно. Он сказал, «В следующий раз приходи с девушкой». Ты. Ошибка. Вот что это. Не тот факт, что три на 7 смертва. Это часть плана. Но вот оставить улики неаккуратно, глупо, недостойно. Этого больше не повторится. Ты об этом позаботишься. Ошибок больше не будет. Скрывшись в тени, ты проводишь пальцем по плоской поверхности ножа. Ты точно отмерил длину веревки. Клеймо тяжело лежит в руке. Ты взмахиваешь им, и оно рассекает воздух, как бейсбольная бита. Ты представляешь приятный звук металла, который раскалывает чей-то череп. Нет, действовать нужно не так. Это не то, что ты сделаешь через пять. Четыре. Три. Две. Что вы здесь делаете? Ты взмахиваешь клеймом, твоя добыча падает, и ты об этом не жалеешь. Связать, заклеймить, порезать, повесить. Никто не говорил, что нельзя сначала оглушить ты бросаешь клеймо на землю и достаешь пластиковые стяжки эмерсон коул была твоим заданием но это это будет весело